Разрешение получено. Обхожу батарею с фланга. Преодолеваю разбитый каменистый склон. Наталкиваюсь на пучок высокотемпературных лучей и нейтрализую его. Затем отражаю залп из минометов, пытающихся пробить мою защиту. Но атака против меня усиливается. Для создания заградительных помех привожу в действие резервные контуры. Но защитные возможности почти на исходе. Я должен приступать к активным действиям. Включаю высокую скорость. Прокладываю глубокую колею в почве из глинистого сланца. Гусеницы горят и дымятся. Заградительный минометный огонь с частотой 10 выстрелов в минуту теперь не помеха. Но такая высоченная скорость губительна для двигательной установки. Чувствую усталость металла. Опасные уровни перегрева подшипников. Я должен уменьшить скорость. Оказываюсь почти рядом с огневой позиции врага. Рывком за 12 секунд я преодолел милю. И минометный огонь, теперь совершенно неэффективный, стихает. Ощущаю поток жесткой радиации и поднимаю отражательные экраны. Эта атака меня путает. «Жесткая радиация при соответствующем уровне и концентрации может добраться даже до моего центра самосохранения. Но я должен продвигаться вперед. Думаю о собратьях, о четырех могучих воинах, потерявших гусеницы и ждущих помощи. Отступить мы не можем, не имеем права. Я ненадолго приоткрываю щель размером с булавочную головку и успеваю выстрелить радарный импульс. Привести в действие пусковую установку и открыть огонь из главного калибра. Командир наверняка поймет, что у меня не было времени обращаться за разрешением. Минометам пришлось заткнуться. Радиация на мгновение исчезает. Потом появляется снова. И хотя теперь слабее, чем раньше, но уровень все еще остается опасным. Пора переходить в атаку и, наконец, ликвидировать ракетную установку. Я взбираюсь на вершину небольшого холма и вижу ее перед собой. Шахтного типа. Упрятана глубоко в скале. Ее пасть зияет в опаленной лаве. Я решаю бросить в шахту небольшую термоядерную бомбу. И, приготовив бомбу, двигаюсь вперед. И в это время на меня обрушивается град термитных снарядов. Корпус поражен во многих местах. Я посылаю командные импульсы вспомогательным орудием. Но прерыватели повреждены. Радар бесполезен. Наружные экраны расплавились и покрыли обшивку непроницаемым поглощающим слоем. Врак ловок. Одним ударом он отразил мою атаку. Я зондирую местность и определяю нахождение пусковой шахты. Подаю энергию на гусеницы. Они оплавлены. Я не в состоянии двигаться. Но нельзя же стоять на месте и ждать, когда ударит второй залп. Мне это совсем не нравится. Но я вынужден решиться на отчаянный шаг. Отстреливаю гусеницы. Отдача заставляет меня подпрыгнуть. И как раз вовремя из свежей воронки хлещут языки пламени. Неуклюже маневрируя, я за скрежетом качусь вперед на ведущих колесах. Прямо над зияющей пастью пусковой шахты останавливаюсь. Используя контакт между металлом корпуса и металлом шахты, я посылаю вниз зондирующий импульс. Снаряженная ракета выдвигается на боевую позицию и в то же время срабатывает аварийный контур. Команда запуска ракеты отменяется, и серия зондирующих импульсов, направленных снизу, облизывает мой корпус. Но я твердо стою на месте. До тех пор, пока намертво закупориваю пусковую шахту, она выведена из строя. Докладываю командиру обстановку. Радиация по-прежнему остается на высоком уровне. И надеюсь, что мне недолго придется ждать помощи. Наблюдаю, как мои собратья окружают противника. И он вынужден утихомириться. Я обрываю контакт с личностным центром. Итак потрачено непозволительно много времени. Теперь я хорошо понимаю, что нахожусь в опорном пункте врага. Меня поймали в ловушку и подбили. Пораженный коррозией корпус подсказывает, что с тех пор прошло очень много времени. После каждой военной операции я получал на базе полное техническое обслуживание. Меня ремонтировали, возвращая и лоск, и красоту, и боевые характеристики. Потребовались годы забвения и отсутствие ухода, чтобы довести мой корпус до такого состояния. Очень хочу знать, как долго я пробыл в руках врага и как попал сюда. Вдруг появляется еще одна идея. К металлической стене, у которой стою, я протягиваю сенсорные щупы, нахожу провода, которые ранее сжег. Сразу же устремляю свое сознание вдоль них и оживляю отдаленный микрофон расправив его выключатель. Улавливаю шорох движущихся газов решетку из молекул не металла. Я увеличиваю чувствительность. Слышу скрипы и щелканье, с которыми происходит сжатие протоплазматических стяжек и потрескивание нервных импульсов. Возвращаюсь в диапазон звуковых частот и жду. Засекаю низкочастотные модулированные колебания воздуха. Настраиваюсь на них и подгоняю регулятора времени под темп человеческой речи. Я сравниваю звуковой рисунок с теми, что хранятся в моем каталоге языков, и перевожу чужие слова. Невероятная слепота. Ваше оправдание? Мой генерал, я вовсе не оправдываюсь, только сожалею, что из нашей попытки ничего не вышло. Ничего не вышло? Инопланетная машина уничтожения активировалась и действует в самом сердце исследовательского центра У нас нет ничего сравнимого с ней Я считал, что это счастливая возможность получить таким образом преимущество Слепой идиот! Подобное решение может принимать только подразделение планирования Я не принимаю на себя ответственность Но в этих старых корпусах машин, которые попусту гниют на стоянке, содержатся невероятные сокровища психотроники. В них содержатся разрушение и смерть. Они продукт инопланетной науки. Все тайны, которые мы, даже учитывая наши достижения, никогда не сможем познать. Однажды уже пользовались этими машинами для демонтажа зданий. Сняли с них все вооружение, и они были относительно безвредны. Это безвредная боевая единица уже уничтожила половину оборудования в нашей самой лучшей дезактивационной лаборатории. Она может даже вырваться на свободу. «Это невозможно!» «Я уверен, молчать!» «У вас есть пять минут, чтобы остановить ее!» «В любом случае, вы уже покойник, но так, может быть, заработаете себе быструю и легкую смерть!»